Глава вторая. Вероника. Пока мужчина обходит машину, собака тычется носом мне в затылок, обнюхивая. Не страшно. Во-первых, после часа на темной трассе, мне кажется, уже вообще ничего не страшно. Во-вторых, несмотря на то, что это огромный пес, он зефир. Усмехаюсь, оборачиваюсь и глажу собаку за ухом. Но как можно бояться, когда у пса такие любопытные глаза? Мужчина садится за руль, заводит двигатель и выезжает на трассу, набирая скорость. В машине тепло, комфортно. Пахнет терпким мужским парфюмом, кофе и немного сигаретами, но это скорее от мужчины. Расслабляюсь, наконец, прекращая трястись. Обнимаю рюкзак прикрывая глаза и кайфуя от тепла. Как мало нужно для счастья. Просто тепло. Хихикую, когда собака вновь тычется в меня мокрым носом. Нужно было сесть к нему назад и потискать. Я люблю собак. Всегда хотела вот такую большую пушистую собаку. Но у Родиона аллергия на шерсть и на мои хотелки в общем. Все мои желания и мечты для него всегда были пустым звуком, И детскими капризами. Он всегда знает лучше меня. Поэтому я избежала. Поэтому меня и зацепили слова Дэна. Хочется доказать всему миру, что я могу большее. И я докажу. Я не пустое место. Зев, фу! командует мужчина. Лежать. И собака тут же отстает. Почему зефир? Кажется, теплый воздух меня опьянил. «Потому что дурной», — поясняет мне мужчина. «Мне кажется, он хороший». Мужчина не отвечает, продолжая вести машину. «Спасибо». Искренне благодарю я. «Никто не останавливался». «Никто бы и не остановился». «Почему?» «Ты выбрала не очень удачное место для автостопа». На этом участке трассы запрещено останавливаться. Да? Но вы же остановились. Спасибо. Мужчина не комментирует. Приборная панель освещает его профиль. Взрослый мужчина, примерно ровесник моего брата. Серьезный. Легкие морщинки в уголках глаз. Мужественные. Волевые черты. Волосы слегка растрепаны ветром. Вроде не похож на маньяка но я все равно на всякий случай стискиваю рюкзак. А долго еще до города? Интересуюсь. Я так устала. Мне хочется снять с себя сырую одежду, принять горячий душ, смыть дорожную пыль, покушать и лечь в теплую кровать, укутавшись в одеяло. А уже завтра решать проблемы. Но приезд в город еще не даст мне блага. Нужен интернет для поиска дешевой квартиры на ночь. Не могу позволить себе гостиницу, мне нельзя светиться. Родион найдет. Заглядываю в телефон, связи по-прежнему нет. Около часа, если не встрянем в пробки на въезде в город. Киваю, более удобно устраиваясь на сиденье и вытягивая ноги. Выдыхаю, прикрывая глаза. Как бы я ни храбрилась и не строила из себя взрослую и независимую, мне все равно страшно. Но если я сама все это не пройду, то так и не повзрослею. «Как тебя зовут?» – вдруг спрашивает мужчина. Знакомиться не хочется, но мне неудобно не отвечать. «Ника, а вас?» «Виктор, очень приятно». «Сколько тебе лет?» Задает следующий вопрос, на который мне уже не хочется отвечать. Я, конечно, очень благодарна мужчине, но. А вам сколько? «О, боже, Ника, заткнись! Тебе трудно сказать, сколько тебе лет! кричит внутренняя шибанутая принцесса, уча меня манером. Много, ухмыляется мужчина. Сорок, спокойно отвечает он. Мне девятнадцать, признаюсь, я. Мужчина поворачивается ко мне, отвлекаясь от дороги, рассматривая более внимательно. Не понимаю, хорошо это или плохо. Как такая маленькая девочка оказалась почти ночью посередине федеральной трассы? Интересуется он. Так случилось. Развожу я руками, не собираясь ничего рассказывать. Сама не ожидала. Интересно, тянет он. Ничего интересного отворачиваюсь к окну. Дэн – урод. За час так и не вернулся за мной. Не то, чтобы хотелось его видеть, но в данной ситуации я поняла, что совершенно его не знаю. Видимо, Родион был, как всегда, прав. Я – глупая овца. Страх отпускает. Меня накрывает стрессом и обидой на весь мир. Могу себе позволить где-то по пути в совершенно чужой город, где меня никто не ждет. Всю оставшуюся дорогу мы едем в тишине. Я успеваю задремать. Прихожу в себя от ослепляющих огней города. Поднимаю голову, всматриваясь в окно. Это мой новый дом на ближайшее время. Адрес? Спрашивает Виктор, останавливаясь на светофоре. А просто высадите меня у ближайшего кафе? В каком смысле? Щурится с подозрением, включает он моего брата, смотря на меня, как на глупого ребенка. Я отвезу тебя домой. Спасибо, не нужно. Категорически отказываюсь я. Остановитесь здесь. Вижу вывеску круглосуточного фастфуда. Мужчина сворачивает и паркуется на стоянке. Выдыхаю. Еще раз спасибо. Сколько я вам должна? Виктор качает головой и выходит из машины. Открываю багажник. Не спорю, деньги мне нужны. Впереди жесткая экономия. В кармане оживает телефон, проигрывая рингтон звонка. Быстро вынимаю его, чтобы отключить звук, потому что там орет песня. И я просто в тебя втерилась, втрескалась, вкрашилась. И это значит, что звонит Денис. Какого хрена я поставила на него эту песню? Сбрасываю звонок, отключаю звук. Спасибо, я уже не нуждаюсь в тебе, недомужик. Мужчина достает сумку и протягивает ее мне, снова прикуривая сигарету. Еще раз спасибо. Киваю, беру сумку и бреду к входу в кафе. Дико хочется кушать, желудок скручивает. На входе стоит толпа гоповатых малолеток. Парни по 16-17 лет ржут, харкая прямо мне под ноги. Пытаюсь пройти мимо них но мне преграждают дорогу. «Давай помогу, детка!» обращается ко мне, видимо, самый борзый из них. «Нет, я могу ответить, но только за моей спиной теперь никто не стоит, и неизвестно, на что можно нарваться. Не реагирую, пытаясь обойти парня, но другие тут же выстраиваются, окружая. «А что такая неотзывчивая?» «Пропустите!» шеплю, заглядывая в глаза одному из них. «А ты откуда такая взялась? Не местная? Что такая отмороженная?» Ржут, переглядываясь. «Кто тебя ебет?» И тут я не выдерживаю. Когда мне страшно, я грублю. Такая вот ненормальная защитная реакция. «Кто меня ебет и тебя выбьет? Огрызаюсь, толкая одного из них, чтобы освободил дорогу. В общем, я принцесса, но когда паникую, за языком не слежу. «Чё сказала?» Уже агрессивно рычит парень и хватает меня за руки. Настолько резко, что из рук выпадает сумка. Сердце колотится в панике, уходя в пятки, окатывает холодным потом. «Отпустите, уроды!» Воплю во весь голос, срываясь в истерику. Но должен же хоть кто-то среагировать на этот беспредел. Парней это все забавляет, они начинают меня лапать. Тут либо рыдать и умолять, либо драться до последнего. Умолять я не умею, поэтому начинаю пинаться и царапаться. В какой-то момент все от меня резко отлетают. Вижу, как Виктор раскидывает мерзавцев. Всхлипываю, закрывая рот рукой. Несколько парней убегают, но мужчина успевает поймать одного, самого дерзкого и грубого. «Эй, дядя, ты чё?» Возмущается быдло, когда Виктор ловко заламывает парню руку за спину. «Мы же просто хотели познакомиться!» Уже скулит, потому что Виктор грамотно, словно борец, применяет болевой, оттаскивая парня в сторону подальше от меня. «Познакомься с бревном!» Холодно выплевывает мужчина. Зажмуриваюсь, когда Виктор впечатывает парня в дерево, разбивая нос. Я хоть внутри принцесса, но не впечатлительная, в обморок не падаю. Да, меня трясет на панике, но внутри разливается удовлетворение от того, что мужчина наказал этого урода. Вся дерзость и наглость тут же испаряются. Парень скулит, хватаясь за нос. «Извинись!» Сквозь зубы велит ему Виктор. Парень что-то мямрит, матерясь и утирая кровь из носа. Мужчина снова хватает его за шкирку, и тот тушуется. «Я понял, понял, извини!» — вопит он. Теперь паника и страх в его глазах. — Не так. Медленно, с чувством и искренними сожалениями. В машине, в полумраке, я плохо рассмотрела Виктора. Так устала, что особо и не замечала, насколько он высокий, мужественный, сильный, спортивный, брутальный, с легкой небритостью и усталыми глазами. — Извини меня! Поднимает на меня глаза. «Нас!» Тихо добавляет. Киваю, сглатывая. Теперь мне жалко парня. Вот такая я сердобольная дура. Виктор подходит ко мне, поднимает с земли мою сумку, рюкзак и несет к машине. Несколько секунд стою в ступоре, бегая глазами от парня к мужчине, а потом иду за Виктором уже отточенным движением мужчина закидывает в багажник сумки и открывает для меня переднюю пассажирскую дверь молча сажусь вжимаясь все деньги когда мужчина вдруг ныряет ко мне нависая но он всего лишь берет из бардачка пачку влажных салфеток захлопывает дверь обтирает пары салфеток руки а остальные относит парню что то ему говорит и возвращается к машине поворачиваюсь к псу который настороженно наблюдает за хозяином в окно, немного поскуливая от нетерпения. «Прости», – чешу его за ухом, успокаивая. «Это все из-за меня, дуры». Мужчина спокойно садится за руль и выезжает на трассу. «Спасибо», – снова пищу я. «Адрес», – уже серьезно спрашивает он. Эм, «Мне нужна квартира на ночь». Если вы поможете найти нормальную без приключений, буду очень благодарна. Адрес? Я отвезу тебя домой. Строго настаивает он. Сейчас такой же категоричный, как и мой брат. Ну окей. Город Москва, Казачий переулок, 29. Называю ему свой точный адрес. Мужчина резко оборачивается ко мне, прищуривая глаза. Устало усмехается, качая головой. Клянусь, не вру. Улыбаюсь ему. — Ясно. Значит, квартира нужна. — Ага. Киваю. — Города ты не знаешь? — Нет. — Знакомых, родственников, друзей у тебя здесь тоже нет? — Нет. — Отрицательно верчу головой. — Ну, поехали. Сворачивает на перекрестке направо. — Только мне бы что-то подешевле. Предупреждаю его я. Мужчина кивает и везет меня в неизвестном направлении, но мне уже не страшно. Он два раза спас меня, да и выбора особо нет.